Глава 76. Святослав смотрел на брата с легкой тоской. Улебу, чтобы войти в дверь, его ложнице понадобилось склониться. Высок младший сын княгини Ольги. Высок. Братья совсем не похожи друг на дружку. Святослав коренастый, крепкий, брит по обычаю дружинников наголо. Только оселедец оставлен на макушке. Длинные усы, серьга в ухе. Одет просто, как грить, да и те иногда богаче. У леб тот в отца. Высокий, стройный, голова не брита, усов нет. Только глаза у братьев одинаковые. Синие у леба в отца и светлее. У святослава в княгиню Ольгу, потому ярче. Но младший светленький нежный, а старший загорелый с грубой обветренной кожей. Сразу видно кто где время проводит. У Леп все грамоте учится, со свитками носится. Святослав же в походе, на коне или в ладье. Он тоже грамотен, знает чужие языки, но не терпит сидения в тереме. Улеп давно относился к старшему брату настороженно, с тех пор, как они с матерью плавали в Царьград. После этого неудачного визита к византийскому императору Константину Семья словно раскололась. Святослав пошел своим путем, а княгиня Ольга своим. Улеб с матерью. Он тоже принял христианство и не понимал стремления Святослава покорить себе все земли от Ильменя до Русского моря. Улеба, как княгиню, тянуло больше в сторону Новограда. Он не любил степи. И сейчас, когда мать лежала совсем больная, леп переживал, зачем князь позвал его, о чем станет говорить. Святослав поприветствовал брата, в ответ на его пожелание здоровья кивнул на лавку, чтоб сел. И вдруг понял, что не знает, как начать разговор. Почему-то труднее всего ему было говорить со своими родными. Вот с печенежскими князьями Святослав умел договариваться, а со своим братом нет. Просто про курю он знал, чего тот хочет и чем его можно соблазнить. А про Улеба не знал. Князь вздохнул. Княгиня совсем плоха, недолго протянет. Улеб молчал, только кивнул, соглашаясь. Святослав даже разозлился. Чего брат такой тихий, как девица на выданье? Я в иду, уйду. В глазах младшего дрогнул огонек. Было непонятно, радует его такое заявление или пугает. А Киев на кого оставишь? Святослав пытливо глянул на брата. На тебя, ты же князь. Все-таки это пугало у Леба, он почти дернулся. Нет, я с тобой. Со мной? Изумился старший. Я в Переяславец, а не в Царьград. Но в другое время это прозвучало бы насмешкой. Но сейчас ни тому, ни другому было не до смеха. Улеб снова мотнул головой. «Я с тобой в Киеве не останусь». «Почему?» Вопрос остался без ответа. Дальше разговор не пошел, оставив неприятный осадок в душе у Святослава. После ухода Улеба он долго размышлял. Почему брат боится взять под себя Киев? Он здесь все и всех знает. Всегда вместе с матерью. Ему бы и владеть. Почему отказывается? Вывод был один. Улеп знает про Киев что-то такое, о чем не догадывается он, Святослав. Знает, но не говорит. Это было очень плохо. Значит, Святослав не хозяин в своей столице. Князь усмехнулся. И верно. Он же хочет перенести столицу в Переославец. А кто останется в Киеве? Над этим вопросом князь ломал голову не очень сильно. Не хочет брат, значит, останется старший сын Ирополк. Молод еще? Ничего, сам Святослав не будет далеко.